394. Июль 26. Да, да. В сугубо сложных и трудных отрезки пути надо пройти, собрав силы внутри и не тратя их ни на что внешнее без крайней к тому необходимости. Путь лежит в сознании человека и заключается в видах изменений сознания при реакции на воздействие извне и изнутри. Когда сочетание в личном гороскопе тяжки или когда отрезок спирали сознания соботрудин, надо явить всю возможную осмотрительность и осторожность, чтобы не нанести вреда ни себе, ни окружающим необузданными действиями и как бы замолкнуть внешние и внутренние. Память в ней лика учителя также поможет. Пролагии сознания неизбежны, только Не следует понимать, как отторжение или забвение от или со стороны учителя. Именно пролая сознание характерно тем, что набухшая мая очевидности отрицает мир тонкой действительности. Если довериться ей, мае, то от мира учителя не останется ничего, но приступ маи пройдёт, как не раз проходил раньше, и снова вспыхнут огни познания и устремления. Победа уже в том, что, несмотря на явление пролая, контакт не прерывается, и ритм связи продолжает пульсировать. Это чрезвычайно важно. Надо удержать достижение всеми силами. Жизнь теснит, сокрушая все неустойчивое и слабое. Все неизжитое поднимается со дна сознания и встает на пути камнем преткновения. Но не будем смущаться ничем, но твердо и с верою призовем учителя на помощь. поражение немыслимо поэтому стойте крепче сколы ведь даже и это пройдёт